Глава тридцать шестая «Все сразу в особняк не поместятся. Будем входить небольшими отрядами. Бука, организуй первую партию бойцов пятьдесят. Заходим, оцениваем ситуацию, вызываем остальных». «Жделаем!» Генерал кивнул. За спиной громко лязгнуло, и я обернулся. «Мумий!» В полном доспехе только глаза пылают из открытого забрала. «Мой любимый, еще прижизненный!» — выяснил старик. «Деда, а меч?» «Мне без надобности, я магией воевать буду. Ты не отвлекайся, командуй выступление!» Так я и сделал. Вызвал казну и потребовал сделать проход в Кимнарский особняк. «Не надо!» — придержал меня Бука. «Шначало скелеты. А «Вдруг там жашада?» Стройно-очищенных скелетов промаршировал в дверь, и только после этого вошли мы с Букой. Да блин! Казна выпустила нас на втором этаже особняка. Комната и коридор были забиты стальными воинами. В тесные пробки они стукались друг от друга, отчего воздух гудел металлическим звоном. «Рожайдиш!» – орал Бука «Дорогу!» Пришлось нам пробираться к лестнице, раздвигая возмущённых скелетов. Им тоже не нравилось пихаться, и они переругивались в полный голос. Отодвинься, смерть! От смерти слышу! Я при жизни дворянин был, а ты деревня! После смерти все равны! У нас коммунизм! Уйди с моей ноги! Руки убери, дохляк! Бука, ледоколом расчищая путь, пыхтел и громко ругался. Мумий, гремевший доспехами у меня за спиной, непрерывно ворчал и жаловался на жизнь. Распихивая толпу, мы, наконец, добрались на первый этаж. Там у двери нас ждал орк Харзакин, мрачный и насупившийся. — Владыка, они штурмовать наш собираются. Даже так? Ну-ка, покажи. На двери имелся глазок, простая дырка, прикрытая железной крышкой. Я прищурил левый глаз и выглянул на улицу. «Точно!» Гвардия притащила ручной таран, построилась с свиньей и ждала только команды, чтобы ринуться на штурм. «А что со стороны гостиницы?» «Тихо! Только оцепление поштавили!» Я обернулся и указал рубуки на черный выход. «Возьми тридцать скелетов, пройди через красного орка». — Смети охрану и вокруг квартала заходи этим красавцам с тыла. — Так точно. Эй, шелещаки, первые три десятка жамной! Скелеты, бодро гремя доспехами, потрусили за урубукой. — Владыка! — тронул меня за локоть Харзакин. — А мы как их оштановим? — Сделаем вид, что собираемся вступить в переговоры. Я распахнул дверь и вышел на крыльцо. «Эй, вы! Старшего ко мне быстро!» Гвардейцы слегка растерялись, положили таран, о чем-то пошептались и выслали ко мне напыщенного военного с пышным плюмажем на шлеме. «Что здесь происходит?» Я посмотрел на расфуфыренного военного сверху вниз. «Эм, собираемся атаковать дом!» Он на секунду запнулся. «Владыка!» «Зачем?» «Приказ старейшин!» Вы не уплатили налог на имущество. Особняк будет конфискован в пользу города. Совсем охамели. Первый раз ничему не научил. Мы, — гвардеец выпятил грудь, — плевать на вас хотели, владыка. Здесь нет вашей власти. На меня накатило бешенство. Плевать значит мой дом отнимать, сволочи. Мумией за моей спиной хрюкнул и сочувственно застонал. «Ой, дурак! Так с владыкой разговаривать! Сейчас он тебя на тряпочке порвет!» Гвардеец отшатнулся, но было поздно. Я шагнул вперед и замахнулся, чтобы отвесить оплеуху. Военный оказался шустрым и почти увернулся от подзатыльника. «Почти?» Я схватил его за плечо и потянул на себя. «Врёшь, зараза, не уйдёшь!» Вместо того, чтобы просто остановить, я вдруг поднял его над землёй. «Опа! А экзодоспех-то работает!» «Такого здоровенного дядьку, как Пушинку!» «Хей-хо!» Я перехватил гвардейца поудобнее и поднял над головой. «А -а, -а, -а, а а Да ему бы сиреной на корабле или маяке работать!» Цены бы не было, но раз попался в ладыки, этой карьеры уже не светит. Раскрутив верещащего гвардейца, я зашвырнул его на верхушку соседнего дерева. Вот тебе, тоже мне плеватель нашелся. Пусть висит там и думает над своим поведением. «Ваня!» — дедушка постучал мне по плечу. «А, посмотри!» Свинья гвардейцев, молча наблюдавшая за толканием ядра, ощетинилась арбалетами. «Бежим!» — выкрикнул Муми и рванул к двери особняка. «Дзинь!» — я даже вздрогнуть не успел, когда они выстрелили. Да ёшкин кот! Бросившись вслед за мумием, я наступил ногой в шлем, упавший с головы гвардейца, и загремел всей тушкой на землю. Над головой неприятно просвистело. «Бздыш!» — смертоносный клин перелетных болтов воткнулся в захлопнутую дверь. Оттуда, не дожидаясь, пока гвардейцы перезарядятся, высунулся мумий. «Ах так! Но ну, держитесь, эльфы пресветлые!» Старик быстро пробормотал заклинание и вытянул руку. Ветвистая молния сорвалась с его пальцев и ударила в строй вояк. «Ничего!» Ни один гвардеец не вздрогнул. Электрический разряд впитался без остатка в полусферу, накрывшую наших противников. «Ваня! У них защитные амулеты! Я ничего...» Договорить мумии не успел. Его обняли стальные руки, подняли и перенесли в сторонку. А из особняка повалили стальные скелеты с оружием на с круглыми щитами в руке. Страшно, скрипя зубами, железные мертвяки выстроились в линию, закрывая меня и деда. «Дзинь!» — строй гвардейцев выплюнул еще одну порцию болтов. Только бестолку, стрелы даже не поцарапали скелеты. «Эй!» — я встал и выкрикнул из-за надежных стальных спин. «Предлагаю вам сложить оружие, чтобы избежать кровопролития!» В ответ послышались ругательные возгласы. Гвардейцы не собирались сдаваться и перезаряжали арбалеты. Но где там бука? Что-то застряли они у красного орка. «За Кимнара!» Я выглянул, разглядывая, кто там такой боевой попался. По центру строя выделялся гвардеец, явно офицер. «Ну куда ты, дурашка, лезешь? Славы захотел! Гвардия вперед!» «Уничтожим этого лже-владыку, посмевшего!» Закончить он не успел. Рядом с ним мелькнула низенькая тень, по пояс, не больше. Что-то блеснуло снизу вверх, вонзаясь между сочленений доспехов чуть ниже спины. а а, -а, -а, -а, -а, -а Офицер запрыгал, высоко подкидывая колени, а я услышал знакомый звонкий смех. «Ох, надеру я кому-то уши!» Как она вообще умудрилась сюда попасть? «В атаку! Режь, руби, мочишь волочей!» Прокатился по улице голос урубуки. Толпа скелетов, страшно завывая и скрипя зубами, неслась по улице. В свете фонарей казалось, что их там тысячи злых, беспощадных и бессмертных. Гвардейцы, лишившись последнего командира, не стали изображать героев, побросали арбалеты и тяжелые щиты, развернулись и побежали в другую сторону. Первую драку мы выиграли без потерь. Из особняка выходили все новые и новые скелеты, ну и армию я сюда притащил. С другой стороны, шесть сотен клинков не так много на огромный город — Между гладкими стальными головами мелькнул рыцарский шлем. Через несколько секунд передо мной стоял Сеня в своем любимом тяжелом доспехе. На плече он тащил ржавый двуручник, страшный одним только размером. «Угук!» Голос монстра был недовольный. «Ты где пропадал?» «Угук!» Он постучал себя по доспеху. «Угук!» «Надевал броню?» «Ну, извини, мы немного торопились». «Угук!» «Нет, не пропустил ты веселье! Всё ещё впереди, успеешь подраться!» Сеня снял с плеча свёрток на ремне и протянул мне. «Это что?» Я развернул тряпку. «О, моё ружьё каратук! «Спасибо!» «Угук!» Монстр махнул рукой, мол, ерунда, а потом сочтёмся. Я закинул ствол за спину и поманил Сеню ближе. «Присмотрись, пожалуйста. Кажется, сюда добралась дитя тьмы». «Угук!» — Сеня показал пальцами козу. «Да, со своей любимой вилкой. Угук!» «Увидишь ее, сразу хватай. Нечего ей мотаться по городу среди погромов. Угугук. «Я понимаю, что с ней ничего не случится. О жителях города ты подумал?» В ответ монстр согласно кивнул и оттопырил большой палец латной перчатки. Следом за скелетами из особняка полезли орки. Эти строй не соблюдали, хищно скалились и гоготали. Но чистые варвары. Пожалуй, за ними нужен пригляд не меньше, чем за дитёй. С другой стороны, если напустить их на дом председателя совета старейшин, получится просто замечательная месть. «Гарантированно разнесут по кусочкам». Бока! я махнул генералу. «Ко мне!» Орк подбежал, придерживая боевой топор на поясе. «Карта с тобой?» «Так точно, владыка!» «Доставай!» Мы отошли под фонарь и развернули сложенную в четверо бумагу. «Предлагаю разделиться. Я возьму две сотни скелетов и выдвинусь освобождать нашего друга Торквина». «А ты с остальными выдвигайся в район беспорядков, вот здесь, правильно?» «Да, владыка. Мы же идем вот отсюда, где площадь, и начнем очистку. Будем двигать по этим улицам в сторону порта». «Хорошо, так и договоримся. Как только я закончу, сразу пойду на соединение с тобой». В дверях особняка возник затор. Что-то лезло изнутри, звеня металлом и гортанно вереща. «Что там?» «Это не мое чешное слово, владыка!» «Я тоже не заказывал. Ну-ка, давай посм...» Странное нечто все-таки вырвалось через тесную дверь и выпрямилось во весь рост. «Темные боги! Огромный скелет сорона! Я таких здоровенных и не видел никогда!» Кости мёртвой птицы блестели металлом, как и у моих скелетов. Непомерно большой клюв напоминал ковш экскаватора. А на спине, в роскошном седле с позолотой, восседал мумий. «Но что уставились?» – старик недовольно хмурился. «Не буду же я пешком бегать за вами. А мой самоходный диван не для боевых действий». «Деда, где ты такую здоровенную штуку взял?» Мумий только махнул рукой. «В подвале нашел. Его кто-то из предков выкопал под обрывом на реке. Очень древние кости. Я их целые сутки заговаривал». Скелет Палеосорона недовольно курлыкнул. «Тихо, малыш, сейчас поедем!» Мумий с нежностью погладил ископаемую птицу. Я только вздохнул. Жаль, что я не палеонтолог. Откопал бы десяток алазавров, мумий их поднял, и были бы у меня танки. А лучше диплодоков. Тридцать метров в длину, ногами топчет светлых, на спине сотня орков-десантников. Эх, мечты, мечты! «Владыка, мы готовы!» Гаркнул мне под ухо Урубука. Раз готовы, значит, выдвигаемся. А можно, магистр, гебиже с вами пойдет? Боишься его птичку? Не! -е -е, орк потупился. Мне так жаваш будет спокойнее. А я? Я куда? Меня забыли, раздался снизу обиженный голос. Под ногами обнаружилась голова в аксессуарии, катающаяся туда-сюда и громко жалующаяся на жизнь ты ты-то куда? Затопчут ведь! Не попадут! А я в разведку могу, за пятки врагов кусаю. Возьмите с собой!» «Ладно, уговорила. Будешь в авангарде, как и хотела. Всё, закончили сборы и выдвигаемся». Два отряда расходились по разным улицам. Урбука уводил своих направо, а мои две сотни повернули налево. «Может, зря мы разделяемся?» Не нравится мне обстановочка, ох, не нравится. Как бы ни оказалось, что это ловушка, расставленная специально на меня. «Стойте!» — в спину ударил женский крик. Я обернулся и даже икнул от неожиданности. «Клэр?» — от особняка ко мне бежала именно она.